Глава пятая. Наглое сообщение. Аврора. Мия и Лера с любопытством ждут, когда же я открою подарок от Марата, а я вижу подъехавшего водителя, прощаюсь с ними и избегаю. Не хочу этим делиться. Все равно же скажут, что отстой. Там ведь вряд ли лежат бриллианты. Удобно устроившись в машине, открываю коробочку. На бархатной нежно-розовой подушечке лежит подвеска для браслета. Маленький серебряный медвежонок с розовыми блестящими камушками-глазками. «Конечно, это не бриллиант. Я даже не знаю, что за камень. Скорее всего, что-то полудрагоценное». Но такое милое, что сердечко в груди Щемит от восторженной нежности. Глядя в окно, сжимаю в ладони коробочку И думаю, что зря я наговорила Марату Про деньги за чай, да еще и при подругах. Обидела. Он устроил мне праздник, Заморочился подарком, а я нехорошо вышла. Молчаливый водитель заводит машину во двор. Открывает мне дверь, помогает выйти и провожает до дверей. «Дома суета». Вызвали абсолютно весь персонал, чтобы подготовиться к вечернему торжеству. Мама с важным видом контролирует процесс, указывая на маникюриным пальцем, что еще нужно сделать». Увидев меня, недовольно поджимает губы. «Привет!» — машу ей рукой. Она хмуро смотрит на то, что зажато у меня в кулаке. Подходит. «Что это?» — кивает на подарок Марата. «Да так, прячу его за спину». Мать требовательно протягивает ладонь, и мне ничего не остается, как положить коробочку ей в руку, надеясь, что не заберет. Она с щелчком ее открывает, морщась, разглядывает медвежонка. — Откуда у тебя эта безвкусная дешевка? Кривится так, словно съела десяток лимонов разом. — Подарок. «Отдай, пожалуйста». «Кто мог подарить тебе такое?» «Всех твоих друзей я знаю. Все они имеют хороший вкус и в состоянии купить достойный подарок. А это...» Вновь кривится мама. «Не смей носить, а лучше сразу выброси». «Ты в последнее время стал разочаровывать нас с отцом Аврора». «Подростковый бунт?» «Мне восемнадцать, напоминаю ей». «Я запишу тебя к своему психоаналитику. Моё высказывание игнорируется. Пусть разберется, что с тобой происходит. У отца сейчас важный период в жизни. Ему совсем не нужны проблемы». «У него всегда важный период», — вздыхаю я. «Не смей упрекать его за это. Все, что у нас есть, это только благодаря ему. Марш приводить себя в порядок. Ты выглядишь, как твой ужасный медведь, неприемлемо». Не пойду я к ее психоаналитику. Это ее лучшая подруга, которая, вопреки врачебной этике, докладывает о наших разговорах матери». Я случайно узнала об этом еще в шестнадцать, как раз, когда впервые поцеловалась с мальчиком. Поделилась своими странными впечатлениями со специалистом и дома получила наиграндиознейший скандал и постоянную охрану на полгода в виде бонуса. Подарок Марата прячу под одежду в шкафу. С мамы станется обшарить шкатулку с драгоценностями и найти его там. Принимаю душ и отдаюсь в руки приехавшего стилиста в компании с визажистом. Они долго мучают мои волосы, ругают за излишнюю бледность кожи и наносят скрывающий ее макияж. Аккуратно надеваю платье. Меня снова крутят, поправляют, дергают, вздыхают. Добавляют последние штрихи в виде чокера, обнявшего шею ниточкой бриллиантов, сережек из того же комплекта, пары колечек и браслета. «Туфельки!» — вспоминает стилист и подает мне коробку. «И карета в полночь превратится в тыкву!» — смеюсь я, разглядывая свою новую обувь. Ваша не превратится, улыбается стилист, протягивая мне флакончик с духами. С днем рождения Аврора. Благодарю, вежливо улыбаюсь в ответ. Еще минут пятнадцать тренирую эту улыбку перед зеркалом. Образ получился красивый в белых и серебряных тонах платье слегка переливается искорками камни на чокере добавляют блеска глазам все красиво но слишком показушно что ли а, -а, а какая ты красивая с визгом в мою спальню врываются мия и лера блин это то же самое платье Мий, я тебе его показывала помнишь «Значит, твоя мама успела его купить». «Везет», — вздыхает подруга. «Что подарил Марат? Ты смотрела?» «Если она умная, то выбросила, не глядя», — фыркает Мия. «Зачем его поощрять?» «Все равно ему до нашей золотой девочки не дотянуться». «Давайте не будем об этом, пожалуйста». Прошу их, радуясь, что подарок открыла только в машине. «Конечно, не будем!» — снова Мия. Много чести столько о нем говорить. «Пойдем, наши родители будут тебя поздравлять, а мой братец, как обычно, давится слюной». Под звонкую болтовню девчонок спускаемся на первый этаж. В просторном холле стоят столы с различными изысканными закусками. Между прибывших гостей снуют симпатичные официантки с подносами и предлагают шампанское. Все сверкает, переливается, неназойливо играет приглашенная пианистка, на которую никто не обращает внимания. Гости разбились на кучки, беседуют, смеются. В общем, типичный праздник для девушки, которая исполнилось 18 лет. Грустно вздохнув, улыбаюсь гостям. К нам с девчонками подходит Семен, старший брат Мии. Протягивает мне букет цветов и предлагает согнутую в локте руку для опоры. Не отказываюсь, чтобы не обижать парня. Сегодня мы все играем свои роли. Это в клубе он горячий, влюбленный в меня уже несколько лет и очень ревнивый. А тут джентльмен. На нас восхищенно смотрят, улыбаются. Ко мне подходят и дарят подарки. В основном украшения или деньги. Все это складываю на специальный столик. Конверты потом заберет мама. Я в них даже не заглядываю. Мне разрешают выпить один бокал шампанского, но после ночного загула я выбираю сок. Сёма от меня не отходит весь этот скучный вечер. Мия и Лера немного разбавляют обстановку. Без них я бы, наверное, уже уснула где-нибудь в уголочке. Дочка зовёт отец. Оглядываюсь. Он машет рукой, чтобы подошла. Гости расступаются, значит, сейчас будет громкая поздравительная речь. Подхожу к папе. В его глазах строгость, но он всеми силами на людях старается выказывать совсем иное. Я знаю, что он меня любит, но иногда хотелось бы, чтобы еще и показывал. Отец долго говорит о своих успехах, о планах, благодарит пришедших за поддержку и еще много всего. Я стою рядом и улыбаюсь гостям, жду, когда речь зайдет обо мне. Моя девочка, моя единственная дочь, мое сокровище сегодня стало еще на год старше, Совершеннолетняя невеста, смеется папа, который мы с женой в скором будущем обязательно выберем достойного мужчину, того, кто сможет оберегать ее так же, как я, любить еще сильнее, чем я, хотя куда уж сильнее? Он снова смеется, и его поддерживают гости. Того, кто сможет стать достойным не только моей дочери, но и ее наследства. А пока, малышка, я буду продолжать опекать и баловать тебя. Он нежно проводит пальцами по моей щеке. С днем рождения, Аврора! Наклоняется и целует в лоб. Протягивает мне подарок и говорит гораздо тише. Сергей из последней коллекции подходит к твоим глазам. Знаю ты, хотела не этого, но я не стану рисковать единственным ребенком, допустив его за руль. А жить отдельно тебе еще рано, прошлая ночь это доказала. Спасибо, папа, расстроенно вздохнув, забираю у него подарок. Не дуйся, малышка, сегодня твой праздник. В ином случае я бы серьезно наказал тебя за твою выходку. Я понимаю. Виновато склоняю голову. Вот и славно. Иди, потанцуй с Семеном. Он уже весь извелся, а я пока поговорю с его отцом. Как послушная, к тому же провинившаяся дочь, иду к Семе. Он обнимает меня за талию и ведет в танце под аккомпанемент пианистки. Стараюсь не смотреть ему в глаза, а то сейчас тоже начнет выговаривать за то, что сбежала от них в клубе. Он ночью бесился, не хотел отпускать. Только я ему ничего не обещала. Семен для меня, как и для Мии, не более чем старший брат. Я не вижу в нем потенциального парня для отношений, и повода думать обратное не даю. Как только заканчивается музыка, снимаю с себя его ладони и сбегаю на улицу. Так хочется глотнуть свежего воздуха и побыть в тишине. Здесь довольно прохладно. Обняв себя руками, обхожу дом, Через черный вход пробираюсь на второй этаж, накидываю кофточку, беру мобильник и тем же путем возвращаюсь на улицу. Сажусь на скамейку в саду, смотрю в экран, играясь с кнопкой включения. Мобильник пугает меня, начав вибрировать в руке. Открываю сообщение с незнакомого номера, и сердце начинает колотиться в десятки раз быстрее. «Мне кажется, ты должна передо мной извиниться», — написано в нем. «Жду на знакомом тебе перекрестке, и мне все равно, как ты покинешь свою крепость». И довольно улыбающийся чертик в конце этой наглости.